Глава восемнадцатая. Вера ждет нас на остановке около метро. Здравствуйте, Юлия. Привет, Тим. Одаривает нас взволнованным взглядом, но в нем также сквозит интерес. Замечаю, что женщина смотрит на меня немного испытующе. Наверное, я уже догадалась, что между мной и ее племянником что-то есть. От ее взгляда не утаивается и то, что Тим сидит рядом со мной на заднем сиденье и держит за руку: Я хочу убрать, но не могу. Здравствуйте, Вера. Простите, что мы вас все время дергаем. Юля, вы не извиняетесь ни за что. Лучше расскажите мне все, что знаете. Когда в последний раз видели ребенка, кто вас к нему провожал и с кем вы разговаривали сегодня? Я пыталась поговорить с заведующей. Как можно подробнее вспоминаю все, что приключилось. Хорошо. Пока вы ехали, я узнала, что в этом учреждении была проверка, разумеется, неспроста. Аиста нашли. Мы с Тимом переглядываемся. «И кто же он?» «Савелий Измайлов, 18 лет». Хм. воспитанник детского дома, бывший». «Но здесь же не живут подростки. Ты прав, другого». «И что он рассказал?» «Ничего особенного. Зато его дело о нем рассказала. Парню едва исполнилось 18, а он уже на учёте». «Боже!» «Мелкие кражи, хулиганство. Там сложная история. Родители были в долгах». Ребенка отдали в детдом, а, как известно, по достижению совершеннолетия обеспечение государства заканчивается. Лети, мальчик, вольней птицей, в новую жизнь. Вот только лететь ему было некуда. Кроме долгов и кредитов, которые на него навесили родственнички. Вот и пошел Савелий, куда глаза глядят. Связался не с теми людьми. Вздрагиваю. Неужели он ввязался в криминал с младенцами? Не думаю. Я с ним не общалась, но, судя по тому, что мне сказали, принек не шибко умён и слабоволен. Больше похож на жертву. Можно с ним поговорить? Юль, тебе это зачем? Хмурится Тим. Может, полиция и побоится признаться, а мне расскажет? Ты забыла, как парень бежал от нас, в прямом смысле теряя штаны? Ничего он не скажет, раз на допросе не раскололся. А вдруг Савелий не виноват ни в чем? Парнишка совсем молодой. Его не обижали там? Качаю головой. Сейчас мне его очень жаль. Наверное, после того, что я узнала о нем. Подросток никому не нужный, ничего не умеющий, без перспектив и работы, а кушать хочется, да и жить где-то надо. А тут еще и родительские долги. Ему нужно помочь. Юль, вдруг он наркоман? Всех детей не усыновишь, — серьезно говорит Артемий. Я понимаю, но нельзя раздавать штампы и ставить клеймо на человеке, если он однажды оступился. Вдруг он что-то знает просто боится сказать. В любом случае, сначала мы едем в дом малютки. Я тоже думаю, что Савилий просто подрабатывал в этот день. Так, как и сказал полиции. И он на самом деле не в курсе ни про каких младенцев. И если это так, то нужная информация должна быть у заведующей. Она точно знает, куда увезли девочку. И я выяснила бы по телефону, да из-за проверки там все зашуганные. Качаю головой. Вера права. Корочки творят чудеса. Охранник хмуро смотрит на меня, но турникет открывает, пропуская нас в учреждение. Медсестры и нянечки при дамы в форме шарахаются и теряют дар речи. Либо здесь все что-то скрывают, либо прошлая проверка так запугала их, что теперь они даже дышать боятся. Кабинет Елены Валерьевны мы находим быстро. Нас отводит дежурная медсестра и на некоторое время запирается заведующий заведующей в кабинете, вызывая во мне бурю негодования. «Заходите». Уже знакомая мне заведующая открывает дверь, приглашая нас. «Я сама поговорю, ладно?» Вера тихонько предупреждает меня. «Юль, пожалуйста, в коридоре подожди». «Нет». «Да». Тим кивает Вере, преграждая мне путь, и она скрывается за дверью. «Пусти! Мне надо все знать!» Но Артемий не преклонен. Он прижимает меня к себе и шепчет. «Юль, так будет лучше». Давай подождем, иначе наломаем дров. Я ее придушу своими руками, если тебе у нее в кабинете плохо станет. Поверь, уж лучше тут. Удивленно смотрю на Тима. Волнение сменяется недоумением. Неужели он так сильно беспокоится обо мне? Обещаю, что не буду падать в обморок. Шепчу в ответ. Просто доверься нам с Верой. Он притягивает меня к себе и касается губами волос. Прижимаюсь к его груди. Считаю минуты и удары сердца. Не могу больше ждать. Сейчас, слышишь, уже все. До слуха доносятся шаги, и дверь открывается. На вере нет лица, а Елена Валерьевна все такая же безразличная. Пуля непробиваемая. Всего доброго. И вам. Ну что? Идем в машину, я знаю, где малышка. Где? Не выдерживаю и трясу ее за руку. Ее забрали туда, откуда она пропала, в дом малютки из другого района. «А почему не сказали?» «Потому что это не те сведения, которые подлежат огласке. Особенно, когда младенцы пропадают без вести». Но теперь, из-за того, что Аист и рассказал, откуда ноги растут, нашли директора первого дома малютки. И по удивительной случайности и огромному секрету выяснилось, что заведующая написала заявление в полицию о пропаже ребенка но написала так, чтобы никто не знал, иначе голову сплечь всем, кто там работает, а заодно и всей системе. Боже мой. Значит, заявление было? Почему тогда полиция не знала об этом? Потому что тянули до последнего. Никому не хочется садиться в тюрьму за халатность. Но сплетни быстро расходятся, начали суетиться, связались с органами опеки, подключили своих, чтобы информация не вышла за пределы узкого круга, и оперативно забрали ребенка под шумок с проверкой. Неужели это правда? В любом случае, раз уж я ввязалась в это дело, значит, найду того, кто виноват. И если надо, посажу всех до последней нянечки, которая знала и держала рот на замке. От её тона по коже мурашки. Я даже не знаю, что сказать. Просто молчу. Единственная хорошая новость в том, что ребенок не пропал окончательно, и судя по тому, что Сашенька вернулась в дом малютки, она все таки сирота. «Сверение про девочку Елена Валерьевна мне выдать не смогла, неуполномочена». «Дама, конечно, кремень. Ей бы солдатами командовать», — рассуждает Вера. «А главное, ей привлечь не за что. Вроде бы и не она виновата в сложившейся ситуации». «Да». «Вер, а в другом доме нас примут? Можно ребенка сразу забрать оттуда?» — внезапно спрашивает Тим, заставляя меня вздрогнуть. «Давайте сначала разберемся, что это за девочка, и можно ли ее вообще усыновить. А то, что примут, это без сомнения. У них выхода нет». И снова мы едем по пробкам в другой конец города. Меня пробирает дрожь от неизвестности и волнения, но я чувствую рядом мужское плечо. И даже если он не захочет иметь со мной дело после того, как все кончится, я безумно ему благодарна, что сейчас он рядом». Дом малютки похож на прошлый, только забор другого цвета и охранник сидит в главном здании, а не в будке. «Здравствуйте», — Вера показывает удостоверение, — «Здравствуйте, я в курсе, проходите, вас ждут». И правда, прямо к нам бежит женщина в белом халате, лицо такое же бледное, как и халат. «Здравствуйте, меня зовут Виталина Иннокентьевна, я заведующая, прошу вас следовать за мной». Тим берет меня за руку, и мы пересекаем коридор, двигаясь в сторону кабинета. Вера просила меня молчать и слушать, что скажет она, но это безумно сложно. «Полковник Зимина, мы в курсе произошедшего и хотели бы поговорить с вашим директором». «Она на обеде». «До которого часа?» «До завтра». «Простите, мне послышалось?» «У нее семейные обстоятельства». «Виталина Иннокентьевна». В данном случае семейные обстоятельства — это не та причина, чтобы отсутствовать на работе. Вы понимаете, что вам всем грозит реальный срок. Женщина вздрагивает и цепляется за спинку от кресла так, что костяшки ее пальцев белеют. «Мам, там проблемы!» Ой. В кабинет без стука врывается темноволосая девочка. на жути напоминающая нашу Виолетту, только волосы прямые и затянуты в две косы. «Я занята! Сколько раз говорила, что нужно стучаться!» хмурится Виталина Иннокентьевна, указывая на дверь, но ребенок не выходит из кабинета. Девочка с интересом рассматривает нас, бросает взгляд на мать и заявляет. «У Симона голова отвалилась. Что теперь с ней делать?» Вера выпускает из рук папку, а я цепляюсь за Артемия, чтобы не упасть в обморок. «У вас тут вообще что происходит? Младенцы пропадают, у детей головы отваливаются. Это норма? Вера, вызывай наряд, здесь какой-то кошмар творится!» рычить Тим. «Стойте, не надо! Я все объясню! Анна, выйди за дверь немедленно!» «Анна?» переспрашиваю. «Да, меня Анечка зовут», — гордо заявляет. «А какой налет? Я у мамы давно новое платье для Симоны плашу. Если ей голову обладно приклутить, то будет как новая. Воцаряется тишина. «Вот!» Девочка вынимает из поясной сумочки популярную куклу, точнее ее туловище, и демонстрирует нам, пока мы находим слова. Анна, выйди за дверь. Нет, не надо, первый опоминаюсь я. Садись и рассказывай, как часто ты тут бываешь. Ежедневно, с восьми утла. А, ты помогаешь маме работать? Она маленький ребенок. К чему эти вопросы? влезает Виталина Иннокентьевна. И тем не менее, вы приводите ее сюда вместо того, чтобы оставить с няней или отправить в детский сад. Чеканит Тим. Мне не с кем ее оставить. Я не доверяю нянечкам в саду. Еще бы. Вы ведь сами в таком саду работаете, срываюсь я. Девушка, где ребенок? Отведите нас к ней. Не могу сдержаться. Слишком много эмоций. Я не могу без разрешения. Вот, кладу на ее стол папку. Здесь все разрешения. И вот еще одно, особенное. Киваю на Веру. Если не хотите прямо отсюда пойти в полицию, вместе с Анной. Я все объясню. «Зачем в полицию?» «Мамочка, они меня заберут?» — пугается девочка. «Не заберут. Прошу вас, вы меня!» — говорите. «Это случайность. Никто не виноват. Она ребенок совсем, не смышленыш. «Это ты писала?» Показываю девочке фотографию записки, о которой вспомнила, услышав имя. «Ой, только это вы мама и папа!» — вытирает слезы и улыбается. «Ла!» «Помолчи, Анна, договоришься!» Виталина закрывает лицо руками. «Что за записка?» — хмурится Вера. «Я написала, чтобы Санечку мама с папой нашли», — докладывает. «И в колзинку положила». Вера краснеет. Видимо, давление скачет. С такими обстоятельствами только каменное сердце останется здоровым. «Объясните все по порядку». «Если я расскажу, вы обещаете, что Аня не пострадает?» «Обещаем», — сухо говорит Вера. Чистосердечное всегда дает послабление при наказании. Виталина делает шаг вперед, закрывая собой дочь. Вы наверняка слышали про благотворительную акцию «Сохрани жизнь». Да. Она объединяет много организаций, перинатальные центры, службы психологической помощи, госструктуры и частные компании. Так вот наш дом, малютки принимает участие в этом. Мы распространяем информацию о сиротах в семье, которые хотят, но не могут иметь детей. Младенцев берут чаще, а взрослые... Сами знаете. А у нас здесь сразу два корпуса. Малыши и дети постарше. Подростков редко усыновляют. Да и они сами не сильно хотят. Им бы работать, учиться. Вот и привлекаем их к труду волонтерами. Кто сам просит, кого исправительно-принудительно. На этом Вера еще сильнее хмурится. Савелий, значит, был привлечен исправительно-принудительно? Измайлов бледнеет Виталина. Что опять натворил? Ничего. Отпустили его после допроса. Но то, что он работал в костюме Аиста, уже всем известно. Мы его не принуждали. Савелий — совершеннолетний. Сам пошел работать за кого-то. Интересно. У него в детдоме сестра осталась, Тринадцать лет. Она девочка хорошая, да и он неплохой. Только у них было трудное детство. Отходим от сути, напоминает Тим. Как младенец попал в промоакцию? Никто не знает. Как это мамочка? Я знаю. Она. Пусть говорит. Я санечку Слазу племетила. Она такая маленькая, хорошенькая. Остальные дети как дети, а это классавица. На этих словах нужно было бы поюжиться от логики ребенка, но я невольно улыбаюсь. Анечка права. Моя Сашенька краше всех. Даже имя ее я сердцем почувствовала. Волшебство. И ты решила ей помочь найти родителей? Да. Я всегда помогаю волонтелам. Колзины таскаю, бумажки кладу, бантики завязываю. Ей надо было скорее маму с папой найти. Она же без родителей, и лодка. Так мне сказали. Ее мама при умерла, а больше нет никого. Печальная история. Нужна новая мама, живая. А откуда она берется? — Откуда? — спрашиваем хором. — Оттуда. Там, где колзинки выдают. Аист знает. Ребенок умен не по годам. Как тебе удалось незаметно унести малышку из колыбели? Я ее в коляску положила вместо куклы. Я хотела как лучше, ведь получилось. На это сказать нечего. Значит, ты увезла ребенка, незаметно положила в корзину и, перевязав бантом, отдала волонтеру. резюмирует Тим. «Да, меня теперь накажут?» — делает большие глаза. «Ну, прям как у Виолетты, Настиной дочки, когда чувствует, что нашкодила». Ты понимаешь, что Саша могла задохнуться, простудиться, потеряться, что ребенок это не игрушка и не кукла? Вставляет Вера серьезно, смотря на девочку. Мама тоже сказала, она очень лугалась и велела никому не говорить. Значит, вы знали о том, что натворила ваша чада? Нет, я не догадывалась. Только потом, когда Анна проболталась. Шепотом признается Виталина. Я даже подумать не могла. Прошу вас, она еще ребенок. Вы бездействовали, не обратились в полицию. Знаете, какая статья вам грозит? Я сначала не поверила, думала, что дочь шутит. У нее очень развитая фантазия, но Сани я не нашлась, и Анна обо всем рассказала. Я сразу же пошла к директору, очень боялась. Мы начали искать, а когда поняли, что ребенок действительно пропал бесследно, обратились в полицию. У директора там зять работает, поэтому все прошло тихо. Никто сильно не спохватился, потому что малышку только что привезли и еще не успели официально оформить. Рожала наша воспитанница, умерла при родах, родственников нет, кто отец неизвестно. «Чудовищно! У меня нет слов!» — выдавливает Тим, сжимая мою руку. «Завтра к вам приедет инспекция и перетрясет каждую бумажку, а вы лично вместе с вашей дочерью пройдете проверку у психиатра на ей способность. И директор!» «И все, кто тут работает!» «Тим...» — тихо шепчу. «Не надо. Анна не понимала, что делает». Разберемся. Сейчас я хочу, чтобы вы провели нас к Саше». «Но я не могу. Мы это уже слышали. Делайте, что хотите. Нарушайте, закрывайте глаза. У вас и без этого на правила всем плевать». «У меня распоряжение... Раздавать младенцев на улице можно, а официально отдавать, значит, нельзя?» «Не выдерживаю». У меня все справки есть, можете ознакомиться. Даже курсы родителей я почти прошла. Но у вас нет справки из дома управляющей компании и о семейном положении. У меня есть жилплощадь. Документы сейчас пришлет мой секретарь. А семейное положение... У нас свадьба завтра. А это моя тетка, полковник полиции, наша свидетельница и поручитель. Есть вопросы? Рявкает Тим. А еще вот. Достает из кармана вип-карту крупного банка. Баланс показать? «Вы хотите мне дать взятку?» «Нет, я хочу, чтобы вы немедленно отдали ребенка. Звоните директору, главе района, кому угодно, но девочку мы забираем». В этот момент мобильный телефон, лежащий на столе заведующей, оживает. От громкого звука она вздрагивает и тянется, чтобы снять трубку. «Да, ну как же... Хорошо, поняла...» Сбрасывает вызов и смотрит на нас. «Директор звонила» разрешила проводить вас к девочке но отдать мы ее сможем только по решению суда я не могу пойти против закона уже и так много нарушений я не хочу остаток жизни провести в колонии у тима вибрирует телефон в кармане он смотрит на экран пару секунд раздумывает и говорит иди к малышке мне надо ненадолго отъехать я поднимаю глаза неужели он решил оставить нас в такой момент пожимаю плечами и отхожу вас проводить Или передумали?» — уточняет Виталина, возвращая меня в реальность. «Конечно. Я хочу ее увидеть. В таком случае вам нужно надеть халат, бахилы, шапочку и обработать руки». «Хорошо». Пока я занимаюсь подготовкой, Вера тоже куда-то пропадает. Оказывается, она разговаривает по телефону в коридоре. Заметив нас, быстро натягивает халат, и мы идем в сторону жилого корпуса. «Сейчас тихий час, поэтому прошу вас разговаривать негромко». Нас проводят в такое же помещение с колыбелями. Но я не смотрю на стены. Вообще ничего не вижу, только свою девочку. Сашенька, счастье мое! Слезы градом стекают по щекам. Сдерживать их нет никакого смысла. Это не зависит от меня. Я просто переволновалась. Мне все равно, что скажет Виталина, что подумает про меня Вера. Я иду к колыбели и протягиваю руки к ребенку. Она просыпается и начинает плакать. «Тише, солнышко, я с тобой. Больше никто не посмеет тебя забрать». Шепчу, уговаривая саму себя. Малышка не успокаивается. К нам подходит нянечка, но я не отдаю ей Сашеньку. Сама беру на руки и прижимаю к груди. «Света, принеси, пожалуйста, бутылочку». «Но ведь не по времени». «Не спорь!» — обрывает заведующая. Сашенька продолжает плакать, но не так громко. Мы с ней чувствуем друг друга. «Удивительно!» Она словно моя, родная. Нет, так и есть.